Глава одиннадцатая. «Харриет, бедная Харриет!» В эти слова Эмма вкладывала мучительные для себя мысли, от которых не могла избавиться и в которых заключалась для неё вся истинная тяжесть положения. Фрэнк Черчилл обошёл всё дурно и с ней самой, причём во многих отношениях, однако она злилась на него не из-за этого, из-за собственного своего поведения. Обида Эммы расплаялась тем, что вследствие его лжи она опять при неприятнейше обманулась насчёт Харит. Бедняжка, второй раз сделаться жертвой её лести и заблуждений. Как пророчество сбылись слова, сказанные однажды мистером Найтли: "Для Харит Смит дружба с вами губительна". Теперь Эмма опасалась, что и вправду оказала своей компаньёнке дурную услугу. В этом случае, однако, в отличие от предыдущего, она не была единственной виновницей обмана, не внушала Хари таких чувств, которые иначе бы не возникли. Ведь та сама призналась, что восхищается Френком Черчиллем прежде, чем Эмма позволила себе какой-либо намёк. И всё же ей было совестно. Она поощрила то, чего поощрять не следовало. Напротив, она могла бы помешать развитию нежелательной склонности. Её влияние оказалось бы довольно. Теперь Эмма понимала это. Ей казалось, будто она без всяких оснований поставила под угрозу счастье своего друга. Внимая голосу здравого смысла, она должна была сказать Харид, чтобы та запретила себе думать о Фрэнке Черчиле. И бы шансы быть им замеченной составляли 1 к 500. Но видно, голос моего здравого смысла, заключила Эмма, оказался слишком слаб. Мисс Вудхаус ужасно злилась на себя. Не имея она причины сердиться ещё и на френга Черчилля, это было бы, пожалуй, и вовсе нестерпимо. Что до мисс Ферфакс, то хотя бы от беспокойства о ней Эмма теперь могла себя избавиться. Одной Харрит было вполне достаточно, о тревожиться о Джейн более не приходилось, ибо и её несчастье, и её нездоровье проистекали несомненно из одного источника, а значит, в равной мере подлежали излечению. Ни унижения и страданий Джейн Ферфакс миновали. Скорой им на смену обещали прийти здоровье, счастье и богатство. Теперь Эмма понимала, от чего девушка пренебрегала знаками её внимания. Одно важное открытие пролило свет на множество мелочей. Несомненной причиной всему была ревность. Джейн смотрела на неё как на соперницу, и все её проявления участия, вероятно, внушали ей отвращение. Прогулка в карете Вудхауса казалась пыткой, а Арарут из их кладовой отравой. Эмма понимала это, и как только собственный её взор освободился от себелюбивой предвзятости, которую навязывала ей злоба, увидела, что будущее счастье Джейн Ферфакс вполне заслуженно. Но до чего же жаль бедной Харриет. Она оказалась единственной пострадавшей стороной, и Эмма со страхом думала, что второе разочарование будет тяжелее первого. Это казалось возможным и даже почти несомненным, ибо и предмет любви во втором случае стоял неизмеримо выше, и сама любовь, вероятно, была сильнее. Оценивая чувства Харит, следовало принимать во внимание её новообретённую сдержанность и твёрдость духа. Так ли иначе, болезненную правду надлежало сообщить ей как можно быстрее. Прощаясь с Эммой, Мистер Уэстон сказал: их обручение должно пока место оставаться тайной, такого желания мистера Черчилля, из уважения к памяти недавно усопшей жены, он счёл необходимым отсрочить объявление о помолвке, и все мы с ним согласны. Эмма обещала молчать. Однако для Харри это нашло возможным и даже должным сделать исключение. При всём своём огорчении мисс Вудхаус не могла не ощущать, что это почти смешно. Она должна исполнить в отношении подруги ту уже неприятную и деликатную обязанность, которую миссис Уэстон исполнила по отношению к ней самой, а именно, с тревогой сообщить Харит ту же весть, которую сама узнала из тревожных уст бывшей своей гувернантки. При звуке шагов и голоса мисс Смит Сердце Эммы забилось чаще. Как вероятно забилось сердце миссис Уэстон при звуки её шагов. О, если бы и исход беседы был таким же. Но это вы, невозможно. Ах, мисс Вудхаус, воскликнула Харит, вбегая в комнату. Но «Ну, не пристранная ли это новость? О чём это вы? спросила Эмма, силысь по взгляду или голосу угадать Не случилось ли так, что до мисс Смит дошли какие-то слухи? «Я о Джейн Фэрфакс. Доводилось ли вам когда-нибудь слышать такую удивительную вещь? Ах, не бойтесь нарушить секрет. Мистер Уэстон сам поделился со мной, хотя и сказал, что это большая тайна. Я никому, кроме вас, и не обмолвилась бы. А вы, он говорит, уже знаете». «О чем именно рассказал вам мистер Уэстон?» проговорила Эмма, до сих пор пребывая в замешательстве. Ах, он рассказал мне всё, что Джейн Ферфакс и мистер Френк Черчилль поженятся и что они давно уже тайно обручены. Да чего странно? Не менее странным, чем сама новость, казалось поведение Хариет. Эмма не знала, как её понимать. Видный характер этой девушки совершенно переменился за последнее время. Она явно не хотела показать своё волнение и разочарование и делала вид, будто услышанное никак особо её не задело. Эмма смотрела на подругу, не в силах вымолвить ни слова. "Догадывались ли вы?" продолжила Харит. "Что он в неё влюблён? Вы-то, пожалуй, могли, ведь вы во всякое сердце умеете проникнуть, но никто, кроме вас". Она покраснела, а Эмма заметила Честное слово, я начинаю сомневаться в своей проницательности. Неужто вы в самом деле спрашиваете меня, Харит, известно ли мне было о любви Френка Черчилля к другой, меж тем как я, пусть даже не открыто, а молчаливо одобряла ваши чувства к нему? Нет, ещё час назад я не сомневалась в его полнейшем равнодушии к Джейн Ферфакс. Будьте уверены, Если бы я о чём-то подозревала, то непременно должен им образом предостери глаба вас. Меня в недоумении воскликнула Хариет. Но от чего? Не думаете же вы, будто я влюблена в мистера Черчилля? Я рада видеть в вас такую стойкость, улыбнулась Эмма. Но стоит ли отрицать, что совсем еще недавно вы сами вполне ясно Намекнули мне о своём равнодушии к нему. К нему? Никогда! Никогда я такого не говорила. Дорогая мисс Вудхаус, как вы могли так неверно понять меня? Мисс Смит в расстройстве отвернулась. Но, Харриет, что вы хотите этим сказать? Возмутилась Эмма после секундного замешательства. Боже правый, что вы имеете в виду? Я неверно вас поняла? Следует ли из этого заключить? Более она не могла вымолвить ни слова. Голос её прервался, и она села, в страхе ожидая ответа Харет. Та стояла в некотором отдалении, отвернувшись, поэтому ответила не сразу, а когда наконец заговорила, то выказала такое волнение, что Эмма напряглась ещё больше. Я и подумать не могла, что вы так меня поймёте. Конечно, мы с вами условились не называть имён, но ежели принять во внимание, как несказанно этот джентльмен возвышается над всеми, то можно ли было подумать о ком-либо другом? Мистер Черчилль, да разве кто-нибудь взглянет на него, если рядом тот, кого я имела в виду? Да он ничто в сравнении с ним. Мой вкус право достаточно развит, чтобы я понимала это, и для меня непостижимо, как вы могли так ошибиться. Если бы мне не показалось, будто вы одобряете мои чувства, я бы запретила себе думать о нём, ибо даже это, вероятно, слишком большая дерзость с моей стороны. И если бы вы не сказали мне, что бывают и не такие чудеса, не такие неравные браки, слова в точности ваши. Я бы не посмела дать волю, не отважилась надеяться, но ежели вы знакомы с ним от рождения, хариет, вскричала Эмма, решительно овладев собой. Во избежании новой ошибки, будем говорить прямо. Вы говорите о мистере Найтли? Ну, конечно же, никого другого я не могла иметь в виду. И мне казалось, это было вполне ясно из того, что я тогда говорила. Не вполне, возразила Эмма с притворным спокойствием. Все ваши тогдашние слова могли быть отнесены, как мне показалось, к другому человеку. Я почти нисколько не сомневалась, что вы говорите о Фрэнке Черчеле и о той услуге, которую он вам оказал, защитив вас от цыган. Но мис Вудхаус, вы забыли Дорогая моя Харит, я прекрасно помню суть нашего разговора. Я сказала, что ваше чувство меня не удивляет и даже представляется вполне естественным после такой услуги. Вы согласились со мной, выказав горячую признательность тому джентльмену. Помнится, вы даже описали, какое ощутили волнение, когда он пришёл вам на помощь. Всё это живо в моей памяти. Ах, боже мой! Теперь я понимаю, о чём вы подумали, но я-то имела в виду совсем другое, не мистера Фрэнка Черчилля и не цыган. Нет, воскликнула девушка. Я говорила о том, что имеет в моих глазах гораздо большую ценность, о том, как мистер Найтли пригласил меня на танец, когда мистер Элтон отказался танцевать со мной, а других свободных кавалеров не нашлось. Вот это было благородство. Увидев в мистере Найтли такую доброту и такое великодушие, я поняла, насколько он выше всех, кто живёт на земле. "Господи!" воскликнула Эмма. "Какое обидное, какое прискорбное недоразумение! Что же нам делать? Вы бы, наверное, не одобрили моих чувств, если бы сразу поняли меня правильно. Как бы то ни было, я же ли бы я вправду имела в виду того другого, Теперь моё положение оказалось бы хуже, не придумаешь. Но ну, а так, возможно, на несколько мгновений она умолкла. Молчала и Эмма. Потом продолжила. Я понимаю, мисс Удхаус, вы не можете не видеть различия между ними. Не можете не думать, что один ещё во 100 миллионов раз больше мне не ровня, нежели другой. Но надеюсь, Если предположить, как ни странно это покажется, вы ведь сами говорили, случаются и не такие чудеса. Случается, что супруги ещё более неравны по положению, чем мистер Френк Черчилль и я. Посему, если подобное бывало уже и раньше, если на мою долю выпадет этокое счастье, которого не выразишь словами, Если мистер Найтли не смутится нашим неравенством, я надеюсь, что вы, дорогая мисс Вудхаус, тоже не станете возражать и чинить мне препятствия. Вы слишком добры для этого, я уверена. Харит стоял возле окна, и Эмма, обернувшись к ней, в испуге торопливо произнесла: У вас есть основания полагать, что ваши чувства не безответны. Да. сказала Хариц скромно, но вполне твёрдо и без страха. Не могу этого отрицать. Эмма тотчас отвела взор и, погрузившись в глубокое раздумье, несколько минут сидела молча, без движения. Этого времени ей оказалось достаточно, чтобы исследовать собственное сердце. Ум её, едва в нём зародилось подозрение, дал мысли быстрое развитие. За догадкой последовало допущение, а за допущением и полное признание истины. Чем это хуже для Эммы, что подруга влюблена не в мистера Черчилля, а в мистера Найтли. От чего надежды Харит на взаимность так больно ранят её. У неё в мозгу с быстротой стрелы пронеслось: женой мистера Найтли может сделаться только одна девушка, она сама. В эти же несколько минут перед глазами Эммы промелькнули и ее поступки. Не только собственное сердце, но и собственное поведение предстало перед ней так ясно, как никогда прежде. До чего же дурно она обошлась с Хариэт? Дурно, неосмотрительно, неделикатно, безрассудно, бесчувственно. Как слепа она была, как неразумна. Сознание своей вины — поразила Эмму с ужасающей силой, и в мыслях она бронила себя нещадно. И все же у нее досталось сил казаться невозмутимой и даже благодушной. К этому ее принудило не вполне утраченное, невзирая на совершенную ошибку, уважение к себе, стремление сохранить внешнее достоинство, а также нежелание обидеть Харриет. Едва ли та, которая надеялась на взаимность со стороны мистера Найтли, нуждалась в сострадании, но и огорчить влюблённую девицу холодностью было бы несправедливо. Чайния Мисс Смит заслуживали участия не только потому, что самой Эми не мешало знать, насколько далеко они простираются, Но и потому, что Хариет не совершила такого преступления, за которое её следовало бы лишить добровольно подаренной и выписанной дружбы, и которая оправдала бы презрение к ней со стороны той, чьи советы ещё ни разу не довели её до добра. Посему Эмма, выйдя из раздумья и обуздав свои чувства, снова повернулась к Хариет и теперь в более приветливой манере возобновила разговор. О невероятной помолвке Джейн Фэрфакс в первоначальном предмете их беседы обе барышни совершенно позабыли, ибо ни о чём другом не могли думать, кроме как о мистере Найтли и о себе. Харриет, предававшаяся не самым неприятным размышлениям, была, тем не менее, рада их прервать по просьбе такого мудрого судьи и такого дорогого друга, как мисс Вудхаус, чей тонн, снова сделался ласков Стоило ей выказать интерес, и Хариет с восторгом, хотя и не без трепета, изложила всю историю своих надежд. Собственный трепет Эмма скрывала лучше, однако он не был слабее. Голос её не дрожал, но в душе творилось то смятение, которое не могло не возникнуть вследствие такого внезапного разоблачения себя самой. такого пугающего осознания угрозы, такого странного смешения неожиданных и непонятных чувств. Слушая подругу, она внутренне страдала, хоть внешне была терпелива. Тому, что Харит говорила сбивчиво и непоследовательно, часто путаясь и повторяясь, удивляться не приходилось. Не форма рассказа, а суть его огорчала Эму. которая к тому же и сама вспоминала обстоятельства, свидетельствовавшие о том, сколь переменилось мнение мистера Найтли о мисс Смит. Хариет стала замечать его возросшую благосклонность после тех двух незабвенных танцев. Тогда он в самом деле нашёл в ней более приятную партнёршу, чем ожидал, и это было доподла известно Эмме. В последующие дни Особенно после обнадеживающей беседы с мисс Вудхаус, Харит начала обращать внимание на то, что мистер Найтли сделался разговорчивее с ней, и манера его переменилась. Он стал так добр, так мил. В последнее время она ощущала это острей и острей. Когда все не прогуливались, он несколько раз подходил к ней и шёл рядом, занимая упоительной беседой. как будто желал познакомиться поближе. Эмма знала, что всё это почти не преувеличенная правда. Она и сама заметила в мистере Найтли перемену. Харит повторяла сказанные им одобрительные слова, которые, как было известно её подруге, выражали его истинное мнение о ней. Он и вправду хвалил мисс Смит за простоту и безускусственность манер, за искренность и благородство чувств, Эмма не раз это слышала от него самого. Много было и таких мелочей, которые узкоиззнуют от внимания ничего не подозревавшей своенницы. Такого-то дня мистер Найтли поглядел на Харриет, а тогда-то подсел к ней или сказал комплимент, пусть даже и косвенный, или предпочёл её общество обществу других. Этих маленьких знаков расположения набралось на полчаса рассказа. Они о многом свидетельствовали в глазах той, кому были адресованы, та же, что сейчас слушала о них подробный отчёт, в своё время их не заметила. Однако два ярчайших примера, с коими мисс Смит связывала свои надежды, сразу обратили на себя внимание её подруги. Эмма помнила, как в Донуэли мистер Найтли прогуливался с Харриет вдвоём по липовой аллее. В тот день Теперь мисс Вудхаус в этом не сомневалась. Намеренно отделив её от остального общества, он говорил с ней так, как никогда прежде. Долго, обстоятельно, по-особенному. Теперь она не могла об этом вспоминать, не зардевшись. Он почти впрямую спросил, свободно ли её сердце. Но едва к ним приблизилась мисс Вудхаус, тотчас переменил предмет беседы, И повёл речь о земледелии. А в день своего отбытия в столицу мистер Найтли целых полчаса беседовал с Харриет в Хартфилде, пока до Эммы не возвратилась от мисс Бейтс, хотя сперва сказал, будто не располагает и пятью минутами. В продолжении того разговора он признался мисс Смит, что должен ехать в Лондон, однако ему очень не хочется покидать дом. Эмме он этого не сказал. Значит, Харит внушал ему больше доверия, больше располагала к себе. От мысли этой Эмма испытала острую боль. Касательно первого из этих двух обстоятельств, особенно обнадёживавших её приятельницу, она, размыслив, всё же решилась спросить: а не может ли быть, что мистер Найтли, когда расспрашивал вас, как вам показалось, о ваших чувствах, имел в виду мистера Мартина. Харит с горячностью отвергла это предположение. Мистера Мартина? Ах, нет, на него и намёка не было. Полагаю, теперь я стала уж не та, чтобы меня можно было заподозрить в неровнодушии к мистеру Мартину. Закончив представление доказательств, Харит попросила дорогую мисс Вудхаус вынести вердикт. Есть ли у неё основания надеяться, и добавила. Тогда вначале я бы, наверное, и не подумала об этом, если бы не вы. Вы велели мне пристально наблюдать за ним и придерживаться тех же правил, какими руководствуется он. Так я и сделала. Теперь, мне кажется, что я могу стать достойной его, и если он меня выберет, это будет не такое уж и чудо. ответ подруги, сколыхнув в душе Эммы столь много горьких чувств, что она лишь с превеликим трудом сумела вымолвить: "Харит, я могу сказать вам только одно. Мистер Найт не из тех мужчин, которые способны намеренно пробудить в женщине ложную надежду". Харит осталась так довольна этим приговором, что только приближающиеся шаги мистера Вудхауса избавили его дочь от бурных изъявлений восторга и нежности, которые теперь показались бы ей пыткой. Мисс Смит была слишком взволнована для встречи с хозяином дома, никак не могла успокоиться, и, чтобы его не встревожить, предпочла уйти. Мисс Вудхаус охотно её поддержала. Как только Харриет удалилась через другую дверь, чувства Эммы вспыхнули с неодолимой силой. О боже, и зачем я только повстречалась с ней? Ни оставшегося дня, ни следующей ночи не хватило Эмме для того, чтобы преодолеть сумятицу в мыслях. Она совершенно смешалась под натиском всего, что на неё нахлынуло. Каждая секунда раздумий приносила ей новые открытия, причём крайне неприятные. Как осмыслить всё это? Как освободиться от заблуждений, которые она сама себе внушила и в плену которых жила? Сколько нелепых ошибок, какая слепота ума и сердца! Сидела ли Эмма неподвижно в своей комнате или бродила по кустарниковой аллее, везде где бы ни находилась, понимала, как бездеятельно была до сих пор её жизнь, как ужасающе много навязывали ей другие. Как губительно много навязывала она себе сама. Она была несчастна, причём этим днём её несчастья, вероятно, только начинались. Первым делом Эмма хотела как можно лучше понять собственное сердце. На это она употребляла каждую свободную минуту, когда не требовал внимания папенька, когда можно было расслабиться. Все её чувства теперь говорили о том, сколь дорог ей мистер Найтли. Но давно ли, когда он сделался для неё так важен, когда занял место, прежде недолго принадлежавшее Фрэнку Черчиллю. Эмма глянулась и вспомнила, какими были они оба с тех самых пор, как младший из них впервые приехал в Хайбер. Ах, если б только ей сразу пришла счастливая мысль их сравнить. Тогда она не могла бы не заметить, что не было ни единой минуты, когда бы мистер Найтли не стоял в её глазах несравнимо выше, а доброе его расположение не приносило ей несравнимо большую радость. Внушая себе, будто предпочитает Френка Черчилля, Эмма действовала вопреки собственному сердцу. которого совсем не знала. На самом же деле, теперь она понимала это. Френк Черчилль никогда ничего не значил для неё. Таков был первый плод раздумий Эммы, первое обретённое ею знание о себе, первый ответ на себе самой предложенный вопрос, и получить его ей удалось довольно скоро. Она горевала и негодовала, стыдилась всякого своего чувства, за исключением того, которое лишь теперь открылось ей. Всё, что вмещало её душа, кроме любви к мистеру Найтли, сделалось отвратительно Эмме. Какое это было возмутительное числавие приписывать себе способность проникать в сокровенные чувства других людей. Какая непростительная гордыня метить в устроительницы чужих судеб. На деле она во всём заблуждалась и ничего не достигла. Вернее сказать, ничего хорошего, ибо бед она натворила немало. Причинила зло и Харриет, и себе, и, вероятно, теперь она очень этого страшилась. Мистеру Найтли, ежели самому неравному из всех неравных браков и вправду суждено было состояться, то именно её, мисс Вудхаус, следовала в этом винить, Ибо как она полагала, мистер Найтли не влюбился бы сам, сперва не заметив влюблённости Хариет. А ежели Эмма и заблуждалась на сей счёт, то всё равно вина оставалась на ней. Если б не другая, более ранняя её фантазия, мистер Найтли вовсе никогда бы не встретил мисс Смит. Мистер Найтли и мисс Смит. Мир ещё не видел подобного мезальянса. В сравнении с этим союзом, обручение Френка Черчилля и Джейн Ферфакс казалось событием до скуки предсказуемым. Не удивляло, не поражало, не давало ни пищи для размышления, ни повода для разговоров. Мистер Найтли и мисс Смит. Какой взлёт для неё, какое падение для него. И мнестановилось жутко при мысли, что мистер Найтли уронит себя в глазах света, что отныне его всюду будут встречать ухмылками и насмешками. Он доставит самому себе тысячу неудобств, а для собственного брата сделается причиной горького разочарования и предметом презрения. Может ли такое быть? Нет, это невероятно. Невероятно, но отнюдь не невозможно. Разве он первый мужчина, который, не взирая на свои исключительные, почти ничем не ограниченные возможности, прильстился женщиной, стоящей много ниже его? Разве он первый из тех, кто был слишком поглощён делами, чтобы искать себе спутницу, а потому достался девушке, которая нашла его сама? Разве прежде не водилось в этом мире неравенства, не суразности, безрассудства? Разве в первый и случай и обстоятельства становятся побочными двигателями человеческой судьбы? Ах, и зачем только Эмма ввела Хареит в свой круг? Зачем не оставила её там, где ей место, как советовал некогда сам мистер Найтли? Какое это было неописуемое безумство помешать скромной девушке выйти замуж за превосходного молодого человека. который составил бы её счастье и обеспечил бы ей достойное место в том обществе, кoему она принадлежала. Ничего бы этого теперь не было, если б не та ужасная ошибка, вследствие которой Харит мысленно вознеслась до мистера Найтли. Как посмела она воображать себя избранницей такого мужчины, пока не получила неопровержимых доказательств? Однако в последнее время Она сделалась уже не так робка и смиренна, как прежде, и словно бы уже не ощущала столь скромны и ум её и положение. Несколькими месяцами ранее она острее чувствовала неравенство между собой и мистером Элтоном, чем теперь между собой и мистером Найтли. Но не Эммали была в том виновата, не Эммали прилагала все усилия к тому, чтобы маленькая мисс Смит больше себя оценила. Не Эмма ли внушала ей стремление возвыситься и надежда на блестящую партию? Если Харит из смиренного существа превратилась в существо чь славное, то и это было делом рук Эммы.